Глава 15. Аристарх Лаврентьевич, я управляющего, вспомнив, зачем собственно спустился в холл. Можно еще пару вопросов задать. Надеюсь, по работе, остановился старик. Знаете ли, не очень люблю разговоры ради разговоров. Считаю их неэффективной тратой времени. И да и нет, уклонился я от прямого ответа. «Даже любопытно, Цербер повернулся ко мне. Итак, Скажите, а тут в отеле никакой, э, я запнулся, поняв, как нелепо будет звучать в данной ситуации слово библиотека. Тут ведь не культурно развлекательный центр и не клуб по интересам. «Нет ли здесь каких-то книг, желательно художественной литературы? Просто я, как и вы, не люблю тратить время без толку. А что, может быть, лучше, чем духовное развитие? Свободное от работы время, разумеется. Хм. Мой собеседник помял подбородок длинными взлоловатыми пальцами. Если вы, Артем, желаете таким образом произвести на меня дополнительное положительное впечатление, то данную попытку я считаю весьма сомнительной. Вовсе нет. Искренне удивился я такому странному выводу. Правда, хочется что-то почитать. Скучно мне. Пыль везде протерта, включая картины, ручки дверей и зеркала в коридоре, ковры пропылесосены. Гостей раньше завтрашнего дня не ждать. Ну вот не умею я просто лежать в потолок плевать. Звучит убедительно, помедлив сообщил мне Цербер. подойдите на ресепшн, попросите ключ от комнаты номер 14. Скажите, что я разрешил. Он тут на первом этаже. Там у нас хранится кое-какой инвентарь развлекательного плана, в том числе и некоторое количество книг. Но не забудьте после взятый там и обратно на место вернуть. Это материальные ценности, которые находятся на балансе отеля. Благодарю, обрадовался я. Разумеется, все верну. И обращаться с книгами, обязуюсь аккуратно. Это само собой подразумевается. У вас ко мне все? Нет, ответил я, решив, что уж есть и делать, то сразу все. Тем более, что старикан вроде в хорошем настроении. Правда, второй вопрос немного не в моей компетенции. Более того, он, пожалуй, из серии не твое дело. Но ситуация такова, что не вмешаться не могу. Да, сегодня она меня вроде не касается, но ведь еще и завтра непременно наступит. Я бы не был настолько самоуверенным, заметил Аристарх. В этом отеле завтра может не наступить для любого сотрудника, уж поверьте. Даже для вас не удержался от чуть провокационного вопроса. я. Спросил и сам тут же пожалел. При известном стечении обстоятельств, да. На мое счастье, счастью, Эрберт Тули не услышал иронии, которая присутствовала в моих словах, то ли счёл данный факт незначительным. Вы же в курсе, что наш отель некоторое время не функционировал. Отдельно замечу, довольно длительное время. Да? кивнул я, насторожившись. Мне еще со времен общего собрания очень хотелось узнать, чего ж такого умудрилось натворить предыдущая команда, что там не пару человек уволили, воли, не руководство, как-то наказали, а вообще все полностью свернули. Конечно. Правда, не очень понятно почему. Детали никому из нас не известны. И правильно кинул управляющий. На чужих ошибках, разумеется, учиться нужно, но только в тех случаях, когда они не поражают своей бессмысленностью и необратимостью. Здесь же имел место именно такой случай. К чему сказано: весь штат коридорных тогда был расформирован. Сотрудники ресепшн и вспомогательных служб понижены в должностях, руководство там по-разному. Некоторых уволили, некоторым назначили испытательный срок. Однако Сурово покачал головой я. Сурово, подтвердил старик. «Но вы же не это хотели спросить. Вам интересно, что именно случилось со мной и почему я сохранил свою должность. Вообще-то как раз судьба управляющего меня совершенно не волновала. Но я скорчил гримасу из серии Ничего от вас не скроешь. В тот день, когда случился, М -м -м, «Назовем это так, инцидент. Так вот, в тот день я в отеле отсутствовал, поскольку защищал бюджет следующего года в головной организации. И это меня спасло Отчасти, но все же, а остальных, даже тех, кто ничего не знал и ни в чем не был замешан, но находился при этом в отеле, нет. К чему рассказано? Не стоит строить далеко идущие планы. Здесь не то место, где их исполнение гарантировано возможно. Здесь есть сегодня, а завтра никто никому не гарантирует. Блин, да что ж такое у них случилось тогда? И спросить-то не у кого. Труицы с ресепшн в очередной раз просто развлечется за мой счет, но ничегошеньки в результате не расскажут. Остальные сотрудники еще менее разговорчивы, чем этот старый хрыч. Хотя я все равно в небольшом плюсе, поскольку кое-какие полезные факты из его рассказа выудить можно. Усвоил, кивнул я. Но все же скажу то, что собирался. И сразу прошу мои слова не считать доносом или наветом, подобные не из моей сказки. Я не самая высокоморальная личность, но кое-какие принципы у меня все же есть. отрадно слышать. Опять же, я не прошу вас именно разобраться и наказать, ничего подобного. Просто с моей точки зрения есть здоровые и рабочие отношения, и есть те, которые нормальными назвать сложно. Первое нормально, второе же ведет к возникновению проблем среди всех нас. Я имею в виду младшее звено персонала, то есть коридорных. Мне становится интересно. — заметил сорбер. Ну-ну. Вы же знаете, что одна из наших коллег, а именно Алена, сейчас работает в прачечной. Разумеется, кивнул старик, отправлена туда за нежелание должным образом выполнять возложенные на нее обязанности. Звучит красиво, ценил я. Только скажите, входит ли в ее обязанности подставлять свою попу или грудь для ощупывания шеф повару Нет, если это так, примите мои извинения за то, что я отнял ваше время. А коли все же нет, то так ли она была не права, надев синьору Антонио дуршлаг со спагетти на голову после того, как кто-то её ощупал? Разумеется, кивнул старик. Отправлена туда за нежелание должным образом выполнять возложенные на неё обязанности. Звучит красиво, оценил я. Только скажите,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 «Опять же, возможно, у нашего шефа есть какой-то предыдущий опыт, благодаря которому он сделал не слишком верные выводы по поводу личной мужской неотразимости или безграничности объема власти на своей кухне. Возможно, и Алена отреагировала на случившееся слишком резко. Может, не следовало вот так сразу макароны Антонио на уши вешать. Но тем не менее, я могу понять ее, и не в состоянии в полной мере понять его. Вопрос Не слишком ли велика оплата за попытку сохранить право и уважать себя дальше? Скажи, а тебе это зачем? задал мне Цербер вопрос, который, по моим прикидкам, должен был прозвучать чуть позже. Почему не ее напарник пришел ко мне, а ты? Не похож ты на борца за общие права. Та Игорьцы, которая настаивала на вечеринке, да, а ты нет. Отсутствует в тебе искра уж извини. — Так в чем твой интерес? Сегодня в прачечной Алена, а завтра, если она нас, конечно, наступит. Туда может попасть Инна, с которой меня тут связала судьба и должностные обязанности. У нее личное самолюбие одна из самых ярко выраженных черт. Если её вообще за попу потрогает, она не то, что макароны, но и нож может в ход пустить. Благо на кухне этого добра хватает. А прачечную я уже видел, место крайне мрачное, потому мне не хочется, чтобы я понял. Перебил меня Аристарх Владимирович. Спасибо, что поделился своим мнением. Антонио не сказал мне, что именно произошло. Его жалоба носила общий характер. Остальное происходило по отработанной процедуре. И еще, мне бы не хотелось, чтобы наша беседа привела к каким-то неприятным последствиям, добавил я. Вы выскажете претензию Антонио, он как представитель повышенной эмоциональной нации затаит зуб на нас, а с учетом рода его деятельности, Проще говоря, понятно, что отбивной по милански нам так и так не видать. Должностями мы для таких рандосолов не вышли. Но те же спагетти, хотелось бы и дальше есть альденте, а не в виде клейкой переваренной массы. Вы считаете, майстер Антониево на такой способен? Мне доводилось общаться с итальянцами в своей прошлой жизни, Удывался я. Они славные люди, но заводятся с полоборота. Ладно еще, если он лично мне задумает мстить, но подраздачивать все попадут, что нечестно. Хорошо. Цербер хлопнул меня рукой по плечу, причем в голосе его, как мне показалось, все же имелось одобрение. Я подумаю, что можно сделать. За последствия не переживай. А если все же что-то такое случится, подходи, обсудим. Благодарю, улыбнулся я. И за то, что выслушали, и за то, что услышали. Ответа не последовало, но я в нем не сильно и нуждался. Главное сделано, остальное мелочи. Спроси у меня кто, для чего я всю это карусель на своём деле завертел, ведь не ответил бы. Не в смысле честно, а вообще. Ну да, в каком-то смысле на самом деле опасался за Ину с ее бешеным характером, но в целом нет. Нет, не только из-за нее. и не потому, что какой-то волосатый хрен сапенин наших девчонок за шеленой части хватает. Хотя и это правильным точно не считаю просто даже с учетом того, что мы коридорные, находимся тут в самом низу социальной пирамиды, это никак не должно влиять на вопросы взаимного уважения. Не нас друг с другом, а персонал отеля вообще. И оно складывается как раз вот из таких мелочей. Не факт, конечно, что тот же Антонио, убедившись в том, что его трюки сходят с рук, начнет дальше творить половой беспредел. Совсем нет. Но ведь может быть, что и да? Лена взбрыкнула. Он пожаловался администрацией, ее тут же заперли в самый дальний угол нижних этажей. Значит, работает. Значит, за ним сила. Теперь можно позволять себе что угодно, и никто ничего ему за шалости не сделает. И все, понеслась. Сначала поглаживание, потом ощупывание, а после что? Он возьмет возьмёт кого то из наших девчонок раком в подсобке поставит. Из тех, что попугливее и податливее. Мол, или так, или из отеля вон. Пью велоче рогаться. Пью вилочи!» Вот только тогда с этим безобразником разбираться будет уже куда сложнее. А дальше ведь больше. Такое шило в мешке не утаишь, и скоро все подчиненные Антонию станут относиться к нам как к людям второго сорта. Просто я такое в прошлой жизни пару раз видел. Там узнаю, как быстро подобная гниль распространяется. Ну и Алёна, если совсем уж честно, желковата. Она, конечно, девка норовистая, но своя. Возможно только пока. Не исключаю, что со временем разойдутся наши дорожки, но конкретно сейчас она наша. А когда вокруг все чужие, то за своих вписываться можно и нужно. Плюс разговор этот, повторюсь, принес мне крохи новых знаний о том, как устроен этот отель и даже, возможно, этот мир. Ну да, не сильно новый и далеко не прекрасный, но я в нем уже живу, так что выбирать не приходится. Так вот, только что я получил новое подтверждение своей догадки о том, Кем являются сотрудники ресепшн? Как сказал Церберш, они были понижены в должности. И как можно понизить людей, которые стоят лишь на ступеньку выше нас, коридорных? Вернее, куда? Верно, до нашего же статуса. Выходит, что а то, что раньше они в нем и пребывали. Не просто так мелькало понимание в глазах Дарьи и Ко, когда она созерцала жеребьевку, наши первые победы, поражения и все прочее. Они были такими же, причем не так давно, тоже бегали с пылесосом, ругались в очереди к компьютеру, сбивались в стаи с кем-то дружили, с кем-то враждовали. Может, кстати, потому и не хотят в столовую ходить. Им задолбало на егда печенье ещё в предыдущем статусе. Не в этом отеле так в другом. И если все так, то у меня появилась первая более-менее реалистичная версия о том, каков же на самом деле главный приз. Речь идет о служебном росте, причем, возможно, неограниченном плоть до поста управляющего. То есть очень может быть, что наш Лаврентич тоже когда-то в униформе шнырял по номерам и пыль цветным пипедастром сметал с полок. Я представил себе такую картину и хихикнул. Хотя тут, конечно, все белыми нитками шито. Положим я прав, но Цербер ведь дед. Разве мы можем стареть? Мы же мертвы. Или все таки можем? Тогда сильно долго он к чинам известным шел. Прямо очень Эх, выведать бы что тогда во времена предыдущего поколения тут стряслось. На чем ребята, прокололись? Как раз тот случай, когда лучше знать заранее, чтобы на это место копну соломы положить. За всеми этими размышлениями я навязался на ресепшн, где привычно равнодушный Артур без вопросов выдал мне ключ на бирке, которого красовалось число четырнадцать, и даже почти дошел до нужной мне двери. Тёма! покликнул меня девичий голос. Обернувшись, я увидел рыжеволосую Аллу, стоящую у открытой двери одного из номеров. Ну да, это ж ее территория. Ты чего тут? С инспекцией, — добродушно ответил я. Аристарх Лаврентьевич велел как лидеру командного забега проверить, как идут дела в менее успешных коллег. Серьезно? — Услышав мои слова, из номера выскочил русоволосый Василий с тряпкой в руке. Ну ничего себе. Ой, Вась, кого ты слушаешь? вступил и раскрыл ладонью в лоб зелено глаз. Он тебе по ушам ездит, а ты ведешься». Кстати, так себе шуточка. Была бы тут Женька, она бы сразу начала орать о дискриминации и карьерном шовинизме. Она у нас правильная, такого не терпит. Убедила. перебор. Извините. Я потряс в воздухе ключом. Если серьезно, мне в 14 номер. Ну или комнату. Так это хорошо? Оживилась Алла. А то гадать задолбались, что там. На эти стервы нам ключ не дают и объяснять ничего не хотят, только шутки шутят». Надо было у попугая спрашивать, посоветовал им я. «Гедрик и Фифочка на ресепшен самые толковые. Так один из них нам тогда ответил: "Василий, глянул на напарницу. Помнишь Ал?" Было, подтвердил рыжий. Только толку-то? Барахло. Много до чего из этого понял. Пока нет. Я вставил ключ в дверной замок. Но может сейчас появится ясность. И как всегда, попугай уж не знаю, который из них оказался прав. Комната до отказа была забита именно что барахлом. Чего тут только не было? Разнообразные игрушки, от солдатиков до кукол, волейбольные и футбольные мячи, ракетки для бадминтона, зонты, пара видеопроекторов, настольные игры, сложенные друг на друга. Альбомы в бархатных обложках, десяток фотоаппаратов в коробках и без, сильно старая, аж серая от времени волейбольная сетка и еще много чего. Все это было сложено на металлических многоярусных стеллажах, а то и вовсе свалено в кучу по углам. Офигеть. По складам произнесла Анна и чихнула. А пылюки-то сколько? Ага, подтвердил Вася, зашел в комнату и цапнул футбольный мяч. Блин, сдутый. Жаль, а то можно было бы зарубиться. Хоть бы даже и в одни ворота или стеночку. Может, тут где насос есть? Положи на место. Видела именно напарница, коротко глянув на меня. Ключ дали не нам, потому брать отсюда ничего не стоит. Согласен, кивнул я. Да и где ты эти ворота поставишь? Не в холле же? Там нам быстро пенальти пробьют одно на всех. В грудную клетку. подтвердила Алла. А тебе-то тут чего нужно? Книги? — ответил я. Не могу безпечатного слова. Ха, да вы батенька истет. Фыркнула рыжая. И времени у вас хоть пруд пруди, похоже. Пока да, но это ненадолго, — вздохнул я. О, нашел! Книг было не так и много. Изданий в разномастных обложках, разной степени растрепанности занимали всего три полки на одном из стеллажей. Хотя все относительно, сотня с лишним тому, что тут все же стояло. Я взял одну из них в глухом переплете и с корешком, на котором не было названия, раскрыл и присвистнул: "Отличная книга! Робинзон Крузо! Найти ее здесь, в перекрестке, стоящем вдалеке от торных людских путей, где-то даже символично". Но вот только имелась одна загвоздка: она оказалась на французском языке, который я почти не понимаю. Мало того, то он был из тех, которые называют антикварными ибо выпустил его парижское издательство Librairie de Théodore Lefèvre в сильно далеком от нас 1875 году не знаю сколько такая стоит но подозреваю что немало я поставил книгу на место и взял с полки следующую растрепанную настолько что надпись на крышке различить было почти невозможно это оказалось на русском но тоже с подвывертом роман как закалялась сталь я не читал но слышал что он был весьма популярен в СССР Причем конкретно сие издание, скорее всего, являлось одним из первых и датировалось 1937 годом. Любопытная подборка, сказал я, оборачиваясь к коллегам. Но как выяснилось зря, поскольку и Илла и Василий тихонько покинули комнату. За следующие полчаса я перебрал все книги, которые имелись на стеллажах. Не знаю, кто и как формировал местную библиотеку, но это был человек с любопытнейшим вкусом сама за компонела тут соседствовал с одним из томов жизни животных Брэма, причем последний был на испанском языке. В Лунный камень Колин застоял бок о бок с романом Донцовой, а русский огород, питомник и плодовый сад абсолютно неизвестного мне РИ Шредера соприкасался обложкой с малоформатным и растрёпанным Даниэль за таинственным мостовым Жюльверна, причём что досадно, последний присутствовал в томе не целиком, а только в виде первых двух частей. Ну, а особенно меня впечатлил снабженный пикантными иллюстрациями Декамерон в переводе Батюшкова, который вроде приятельствовал с Пушкиным, и выпущенный чуть ли не при жизни великого поэта, а также всадник без головы на немецком. Просто очень уж забавно название звучало: Фареунекопф. То ли честь захотелось отдать, то ли сказать: сам дурак, такой уж у них язык. И тем не менее, несколько томов я себе отобрал плюс еще десятка два переместил в отдельный уголок на потом. Среди этого калейдоскопа авторов отыскались Сервантес, Чехов, Свифт, Гоголь, а также несколько весьма пристойных детективщиков вроде Чейза и Макдональда. Короче, есть что почитать и даже после перечитать. А еще появилось такое ощущение, что никто тут ничего не подбирал специально. И Эта библиотека по сути сорочье В смысле, на полках стоят книги, оставшиеся от постояльцев, Тоже относятся к мечам, игрушкам и прочему хламу. В этой комнате собрано все то, что может зачем-то понадобиться, не на постоянной основе, а внезапно, вдруг, в связи с чем-то. Ведь вещи нашей гости и Елены с ней в дальнейший путь не отправились, верно? И Хрома куда-то там отволок, и очень может быть, что большую часть добра из чемодана развесили на плечиках в подвале, а какие-то мелочи вот сюда определили. Может, вон тот складной зонтик ее. Или вон та косметичка? Поди, знай. Непонятно, правда, откуда взялись книги на немецком, английском и французском. Мне от чего-то казалось, что здесь все гости по умолчанию на языке родных осин должны говорить. А тут вон чего? Хотя все они как одна антикварные, потому прежние хозяева могли их таскать с собой не как предмет для чтения, а как некую ценность, немалой стоимость или как памятную вещь. Впрочем, какая разница? Так это или нет, я все равно в плюсе. И почитать есть чего, и еще одну маленькую тайну отеля узнал. Поди плохо. В результате я, лежащий на кровати с книгой в руках, произвёл неслабый впечатление на Инну, которая, как после обеда куда-то ушла, так с тех пор и не возвращалась. Ух ты! Отреагировала она на увиденное. Про что читаем? Про нас, охотно ответил я. Заколдованное место. Николай Васильевич Гоголь. Ну, скорее, тогда уж страшная месть, возразила девушка. Явно ведь нас кто-то за грехи наши сюда запихнул. Не суть. Где литературу добыл? На первом этаже не стал скрывать я. В комнате номер 14. Но особо звонить про это не стоит. Ясно, что все рано или поздно узнают, но лучше если не от тебя или меня. Ничего не поняла, но даже заморачиваться не стану. Хочешь так, пусть будет так. — Другое скажи. Не ты ли повлиял на то, что Алену из прачечной перевели в гладильню? А это хуже или лучше? Закрыв книгу, уточнил ее юноша, отметив, что Аристарх может ходит и медленно, но зато действует быстро. Конечно, лучше. Фыркнула Инна. — Она не в подвале находится, вечной сырости там нет, да и работа не в режиме нон-стоп идёт. Эти-то там в прачечной малохольные. Если нового белья на сирку нет, так они старые по второму кругу начинают чекрежить. Так Алёна сказала. «Да наиды какие-то прямо пробормотал я. За ней Цербер лично пожаловал. Сказал, что была допущена ошибка при рассмотрении ее провинности, и потому ей будет возвращен предыдущий статус. Алёнка тут же заявила, что лучше тут заживо гнить, чем обратно на кухню отправляться. Вот тогда Лаврентий предложил ей вариант с гладейней. Та подумала и согласилась. Хотя и это не главное. А что тогда главное? Он перед ней извинился. Усел девушка на мою кровать. Прикинь? извинился. Аленка сказала, что она в первый момент дары речи лишилась. Нормальный мужской поступок. Снова раскрыл книгу я. Начинаю уважать Аристарха. Не такая уж он и демоническая личность. Есть в нем что-то людское. Не Юлия, Артемушка. Инна ловко вынула книгу из моих рук и положила ее на тумбочку, предварительно загнув уголок той страницы, которую я читал твоих рук дело. С чего ты взяла? Кстати, в так с книгой обращаться? «Все просто. Хихикнула напарница. Про то, где Алена контуится, знали трое: я, ты и Серега. Рыжего сразу отметаем. Он, кроме как жира держать, ни на что больше не способен. К тому же, они не сильно ладят, так что не стал бы Серёга за нее вписываться. Я тоже ничего не делала. Значит что? Может, оно само? Предположил я, закладывая руки за голову. Может, согласилась Инна. Давай, подвинься, я тоже лягу. А своей кровати у тебя нет? До нее идти надо, а мне лень. Двигайся, говорю. Она улеглась рядом и продолжила. Так вот, само вряд ли. Церберу делать больше нечего, чем о нас убогих думать. Выходит, кроме тебя за Аленку попросить, никто не мог. Выходит, не стал спорить я. А почему? Точнее, зачем? Захотело, сделал. Ты И подняла голову и глянула на меня. В жизни не поверю. В той или этой. В любой. Можно подумать, ты очень хорошо меня знаешь. Мы знакомы всего-то ничего. Достаточно для того, чтобы трезво оценивать ситуацию. Хотя все равно молодец. Очень там в прачечной невесело. Как вспомню, так мурашки по спине бегут. Бррр. Она повернулась, прижалась к моему боку, а ее рука легла мне на грудь. Кстати, Алена сказала, что это еще не дно миров. Есть здесь какое-то место, которое еще хуже, куда попадают те, кто совсем уж сильно накосячил. Да? Заинтересовался я. И что это за место? Она не знает. Просто одна из донаид. Кстати, а это кто? Мифологические персонажи, дочери древнегреческого царя Даная, которые убили своих мужей в первую брачную ночь. За что в тамошнем аду были приговорены к тому, чтобы безостановочно наполнять по определению бездонную бочку. Ну да, похоже на наших прачек. Так вот, одна из них обмолвилась, что дескать, тут еще ничего приемлемо, а вот внизу прямо беда. Но тут другие на нее зашикали, и та замолчала. Я вот думаю, внизу это она, не о той ли лестнице, которую мы неподалеку от кабинета Аделии видели. Может быть, согласился я. Но знаешь, проверять как-то не хочется. «Сдается мне, что оттуда выбраться еще сложнее, чем из прачечной. А вообще, молодец. Погладил меня, по груди ладонью Инна. Не совсем то у меня пропащий. Нам это, Алена, никто, а ты за нее впрягся». С чего ты взяла, что за нее? Может, за тебя в разрезе перспективы?» Тогда совсем приятно. Как бы только теперь по нам твое благородство не ударило. Обидится макаронник, начнет нас не пойми как кормить, после всплывет, почему и от чего такая ерунда началась, и прилетит от общества ответочка. Не настолько мы сплоченный коллектив, чтобы беды одного менять на неприятности для всех. Не должно, уже серьезно ответил напарница я. Ресторанщик обещал все чисто провернуть. У меня нет причин ему не верить, он дядька серьезный». Твои слова до да богу в уши. Так что скоро и узнаем, до уж всего-то ничего осталось. Итальянцы, ребята шустрые, тянуть со сведением счетов не станут. Если честно, в сон клонит. Девушка вытянула мою руку из-под головы и удобно на неё устроилась. Вроде и не делала сегодня ничего, а устала. Накопившейся, пояснил ей. Эмоционально мы очень за эти дни вымотались. А сегодня вроде тишина, вот и накатила. Ой, поучи меня еще... Зевнув, огрызнулась Инна. А то я этого не знаю. Азы же. «Заснешь, разбужу, пообещал я потом добавил, если сам не закимари. В результате она и вправду через пару минут провалилась в сон. Да и я что скрывать, был к тому близок. Больше скажу. Если б не намеченный на вечер корпоратив, так, может, и плюнул бы на ужин. Тем более, что есть особо и не хотелось. Но пропускать столь важное мероприятие никак было нельзя. Потому через полчаса я все же растолкал Инну, которая просыпаться ни в какую не хотела, и знайсо сонно ругалась. Впрочем, у меня на этот случай был припасен надежный аргумент, звучащий так: "Ну тогда спи, а я твою порцию съем". Который, как и ожидалось, сработал на славу. Опасения наши оказались напрасными, поскольку никаких репрессий со стороны поваров не последовало. Наоборот, лучшела за мне есть не доводилось. А я ведь в Италии не раз и не два побывал. Более того, впервые за все время мне захотелось попросить добавки. И не зная, что тут подобное не практикуется, так и попросил бы. Народ, народ. Постучала ложечкой по кружке Женька, когда в столовой не осталось ни одного свободного стола. Напоминаю, после ужина у нас запланировано общее веселье в баре. Я даже кое-какую культурную программу приготовила. «Странной речью или без? Раздался голос Нателлы, как всегда занявший самый дальний стол. Кстати, надо будет как-нибудь заморочиться, прийти первым и там усесться. Любопытно, как она поступит в таком случае. У меня на фирме шеф всегда начинал корпоративы со слов: "Я сейчас речь произнесу, но коротенько, минут на сорок. И ведь так и поступал. Около часа себя хвалил, давая всем понять, что без него мы, бездари и лентяи, банки пустые по мусоркам собирали бы. Все шефы одинаковые сознанием дела произнес Паша, рядом с которым, как обычная смурная Ольга ковыряла вилкой лазанью. Жень, а что за программа? Вот придете и узнаете. Еще будет музыка, кофе и даже вино. Нам администрация от щедрот дюжина бутылок белого сухого выделила. Маловато, вздохнув, потер Серега горло. «Дареному коню под хвост не смотрит. осекла его Алена. Радуйся малому, тогда в большом не обломаешься. Эх, ты сегодня афоризмами сыплешь. Удивилась Регина, ставя перед ней тарелку с едой. Питайтесь быстрее, а не языками чешите. Раздался из коридора голос Ариадны, который по причине опоздания стола не хватило. Не одни же вы тут живете. есть и другие люди, они тоже есть хотят. Вот-вот, подтвердила Алиса, стоящая за ней. У меня вот-вот голодный обморок случится. Ребята правы. Громко сказал я: "Ин, допивай уже чай, и освобождаем столик". Хм, "Да пошли они". Громко фыркнула моя напарница. "Не они, а мы", так же тихо сказал ей я "в бар лучшие места занимать. Те, что поуютнее и поближе к уникальной кофемашине. А то и кофейком успеем побаловаться, пока все соберутся". Аргумент Признала Инна, допила чай, доела вкусное итальянское печенье, которое у них называется кантуччи, у нас сладкий сухарь с орехами. Встала, отодвинула стул и двинулась к выходу.